Глава тридцать четвертая. «Ты в порядке?» Это было на утро, и Марс смотрел на декера через стол в обеденной зоне Резден Син. «В полном. А что?» «А то, что когда я проснулся, ты был в санузле. И мне показалось, унитаз пугал». «Показалось, наверное. Желудок у меня в самом деле пошаливал, но не более». «Я постучал в дверь. Разве ты не помнишь?» «Спрашивал, все ли в порядке». Ты-то сам в памяти был? Я тебе сказал, что все нормально, и ты тогда ушел к себе в номер. А до этого вырубился у меня на кровати. Наверное, был не совсем себе, когда ко мне ломился. Марс некоторое время изучающе смотрел, а затем пожал плечами. Ты все сидел, сидел. Меня и накрыло. Я все прокручивал, пытался внести смысл в то, что вроде бы не имеет смысла. Например, Деккер вкратце изложил то, о чем думал прошлой ночью. «Хорошо, допустим, их не стало около половины девятого, а звонок поступает через час», – сказал Марс. «По опыту я знаю, что час для криминального расследования значит невероятно много. На самом деле часа пять минут, потому что звонок на 911 поступил в 9.35. Но медэксперт не смог установить время смерти до минуты, поэтому налицо по меньшей мере часовое расползание». А что дословно говорилось звонки на 911? Что из дома ричерсов типа доносились подозрительные звуки, какие-то вопли, затем выстрел? Но такое невозможно, они не были убиты в 9.35. Нам неизвестно, слышал ли тот человек действительно выстрел или что-то еще. И неизвестно, был ли это выстрел, который кого-то убил, или просто бабах. Мертвые вообще-то не вопят. Пусть так, но кто может сказать, что в это время в доме не было еще кого-нибудь, кто кричал, и именно этот момент услышал звонивший. Кто же это мог быть? Без понятия, в том числе и насчет того, существует ли такой человек. Но есть еще одна мысль. «Поделись. Эбигейл Ричардс была задушена, а не застрелена. С чего бы?» «Ты имеешь в виду, почему ее не застрелили, как остальных? Ведь убить пулей вроде бы проще, чем душить. Ну да». Марс призадумался, затем отнул головой. «Сдаюсь. Когда ты стреляешь, ты не переносишь свою ДНК по чьей ногти, а когда душишь, такая возможность появляется. Погоди-ка, ты хочешь сказать, что кто-то каким-то образом взял часть ДНК с кожи Хокинса и сил ее под ногти девчонки, так что ли?» «Выходит, да. То есть такое вообще возможно?» «Безусловно. А у Хокинса на руках наблюдались царапины. Значит, с ним что-то случилось. Я думаю, что именно тогда у него и была взята ДНК, чтобы ему ее инкриминировать. Но если кто-то его, скажем, поскоблил, а потом взял ту кожу и, например, кровь и волосы, и поместил их потом под ногти и обигел, то разве часть ДНК от того человека не засел бы так же под ее ногтями?» «Вероятно, но не обязательно. Все зависит от того, как это делалось». В любом случае, анализ ДНК того времени подтвердил, что подъем на октябрь оказался ДНК именно Хокинса. Отпечаток пальца. Его тоже можно было туда поместить? Ну а почему нет? Вообще, случаи с подделкой отпечатков фиксируются довольно редко. Гораздо проще их сфабриковать на месте преступления. А в чем разница? Слебопытством спросил Марс. Представь. Коп находит стакан с отпечатками пальцев подозреваемого вне места преступления, а затем подсовывает его на то самое место и клянется, что нашел его там. Или то же самое проделывает третья сторона. Человека на месте преступления не было, но стакан с его отпечатком очутился, потому что его намеренно туда подбросили. Это фальсификация. Но подделка это, когда на самом деле берутся чьи-то отпечатки с одной поверхности и переносятся на другую, но уже на месте преступления. Это сложно делать. «Ну, во-первых, нужно знать и уметь. Если пересаживать отпечаток с помощью скотча, можно повредить рисунок кожи. К тому же отпечатки по-разному взаимодействуют с разными поверхностями. Если брать их, скажем, с металла и переносить на деревянную поверхность, то, скорее всего, в изображении появятся некоторые отклонения. А это уже тревожный сигнал. Значит, эксперт такое шулерство обязательно подловит? К сожалению, нет. Помню, однажды у нас проводился тест именно на это». Примерно в половине случаев криминалисты сочли подделку настоящим отпечатком, а настоящий отпечаток подделкой. Лично мне такое соотношение не нравится. Ну и ну. Тревожно, знаешь ли. Жим-жим. Особенно для такого, как я, в свое время несправедливо осужденного. А было ли что-нибудь сомнительное в отпечатках Хокинса на месте преступления? Деккер покачал головой. Я проверил его очень тщательно. К тому же у нас был еще один эксперт, которому я доверял. Независимый. Сделал свой анализ. Так вот, и он не нашел ничего, что могло бы вызвать у него сомнения в подлинности. Тогда, получается, у Хукицев правду был там? Похоже на то, но если так, то как он мог быть невиновен? Предположительно, если он там был и при этом никого не убивал, то наверняка знал, кто это сделал. Почему же он не ткнул в того человека пальцем сразу после ареста? Марс лишь пожал плечами. Он мог наткнуться на трупы уже после того, как они были мертвы. Подвел ток Деккер. Мог позвонить на 911 в 935, а затем убраться оттуда к чертовой матери. Хотя это оставляет открытым вопрос, почему мы не смогли отследить звонок. Но как тогда попало к нему за стенку орудия убийства? Кто-то его туда подбросил для подставы. Окей. декер покачал головой. Нет, никакой не окей. Если он случайно наткнулся на трупы после ухода убийцы, то как убийца догадался подставить Хокинса? Может, он знал, что Хокинс той ночью собирается влезть в дом, и именно потому убил их вечером, поскольку знал, что Хокинс объявится там попозже. Дэн при этом перенес девчонки, а Хокинс потом сам нажал на выключатель, лишь добавив против себя улик. «Как тебе такая версия?» – спросил Марс с улыбкой. «Ты делаешь успехи, Мелвин. Исчерпывающих объяснений нет, но фабула все равно интересная. Можно по ней пройтись». «Это объясняет и разброс по времени», указал Марс, прихлебывая кофе. «А чтобы заставить копов выехать, Хокинс вынужден был придумать что-нибудь неординарное». Вероятно, он знал, что люди при стрельбе кричали, поэтому сообщил об этом полицейскому диспетчеру, хотя на самом деле слышать криков не мог. декер кивнул и, подев вилкой, отправил в рот кусок омлета. Воспоминания о том, как он обнаружил свою убитую семью, наконец перестали его донимать около четырех утра. Он вернулся в номер, прошел сразу в ванну снял с себя промокшую одежду. Именно тогда Марс и заслышал, как его там тошнит, но он соврал ему, что все в порядке. Произойдет ли это снова? Так откуда у Хокинса взялись те царапины на руках? Он должен был сознавать, что взятая с его рук ДНК попала по ногти Эбигейл. Но Хокинс никогда не упоминал об этом в качестве оправдания. Никогда не говорил, что кто-то его царапал возможно, таким образом заполучил его ДНК. Утверждал, что просто поскользнулся и поранился. Даже при том, что имя того человека могло вызвать обоснованные сомнения в умах присяжных. «Думаешь, он кого-то покрывал?» «Не исключено. У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Пожалуй, да».